и дочь. Они живут в Коннектикуте с матерью. Я сооружаю дружескую улыбку, означающую «не лезь не в свое дело». «Вот она что!» «С вашего разрешения, я схожу за Филлис. Думаю, ей захочется поговорить с вами». «Ладно, но прежде хотелось бы спросить кое о чем». Джо скрещивает на груди короткие руки, снова прислоняется к дверной ручке и принимает вид куда более небрежный». Он сорвался с крючка и имеет теперь роскошную возможность снова заглотнуть его по собственной, свободной, неверно истолкованной воле. «Валяйте!» «Что, по-вашему, должно случиться с рынком недвижимости?» «В ближайшем будущем?» «Или в дальнем?» Я изображаю готовность дать мгновенный ответ. «Ну, скажем, в ближайшем». В ближайшем более-менее ничего, я полагаю. Цены сейчас умеренные, взаимодавцы экономят. Думаю, так все лето и будет. А где-то около дня труда коммунальные налоги возрастут на одну десятую, что-то вроде этого. Но, конечно, если какой-то дорогой дом продают по цене сильно ниже рыночной, система подстраивается к этому за одну ночь, и все мы получаем возможность повеселиться». Джо смотрит на меня, притворяясь, будто обдумывает услышанное и подставляет собственные жизненно важные данные в некую новую мозаичную картинку, хотя если он достаточно умен, то думает также о людоедских финансовых силах, грызущих и дробящих мир, в который он изъявил готовность вот-вот вернуться, вместо того, чтобы купить дом с условием выплаты денег в течение 30 лет, и укрыть свою небольшую семью за его надежными стенами. «Понятно. И он умудренно вводит туда-сюда компактным ворсистым подбородком. А каков ваш долгосрочный прогноз?» «Я еще раз театрально оглядываюсь на филис, Однако на сей раз не вижу ее. Не исключено, что она уже вышла на шоссе 1, решив отправиться автостопом в Балтимор. Долгосрочный хорош не настолько». «Для вас, то есть. После 1 января цены скакнут вверх. Это наверняка. Коммунальные налоги последуют за ними, ну и недвижимость в зоне Хаддама тоже не подешевеет. Приливная волна много лодок возносит». Я ласково улыбаюсь ему. «На самом деле приливная волна возносит все лодки. Впрочем, то, что позволяет нам богатеть, всегда остается правильным». Джо. Я уверен в этом. Целое утро размышлял о своих великих ошибках, связанных с браком, разводом, новым браком, данным дот-дозволением выйти за байкера, о том, стоило ли покидать место учителя тригонометрии в Аликипе и не лучше ли было поступить еще юношей в морскую пехоту, тогда он обладал бы сейчас и приличной пенсией и ветеранским правом на суду, Все это естественная часть процесса старения, по ходу которого ты обнаруживаешь, что тебе и делать особенно нечего, и возможностей расклевывать собственную печень за то, что ты уже сделал гораздо больше. Но Джо не желает и дальше совершать великие промахи, потому что всего лишь одним больше, и он пойдет ко дну. Да только он не отличает финика от фасоли, А это и есть как роковая ошибка, так и его потолок по части умственного развития. «Я вот сейчас подумал, Фрэнк», — говорит он и оглядывается на жалюзи грязной ванной комнаты, словно услышав, как кто-то окликнул его по имени. Возможно, Джо удалось приблизиться к пониманию того, что он действительно думает. «Может быть, я нуждаюсь в новом взгляде на вещи». «Может быть, вам следует, Джо, попробовать взглянуть на них так точно вы находитесь среди них?» «Я всегда полагал, что если смотришь на вещи, как вы говорили, сверху, начинает казаться, будто все они одного роста, а это затрудняет принятие решений. Одни вещи просто-напросто выше других или ниже, и я думаю еще кое-что». «Что именно?» «Брови Джо сходятся». Он изо всех сил пытается связать мою метафору о точке обзора с выпавшим на его долю неприятнейшим положением бездомного. Я и вправду думаю, что вам не помешает быстренько пройтись по дому в Пенснеке. Вы все равно уже здесь. Филлис сидит в машине и до смерти боится, что вам не захочется взглянуть на него. — Что вы думаете обо мне, Фрэнк? — спрашивает Джо. Когда все идет в криф и в кость, клиенты проникаются нетерпеливым желанием выяснить это и только это. Хотя такое желание почти неизменно оказывается неискренним и в конечном счете бессмысленным, поскольку едва дело улаживается, они возвращаются к мысли, что ты либо мошенник, либо идиот. Риалторство – бизнес, не подразумевающий дружеских отношений. Оно только кажется иным. Я, конечно, могу навредить себе этим, Джо, говорю я, но все же скажу. По-моему, пытаясь подыскать дом, вы сделали все, что было в ваших силах. Вы строго придерживались ваших принципов и не поддавались тревоге так долго, как могли. Иными словами, вели себя как ответственный человек. И если дом в Пенснеке хоть в чем-то отвечает вашим требованиям, я думаю, вам стоит сделать решительный шаг» перестать медлить на берегу пруда и нырнуть. Да, но с другой стороны, вам платят именно за то, чтобы вы так думали, отвечает мне из ванной комнаты снова поугрюмевший Джо. Ведь так? Ну, к этому-то я готов. Так. И если мне удастся убедить вас потратить на этот дом 150 тысяч, я смогу бросить работу и перебраться в Китсбюэль, а вы сможете прислать мне на Рождество бутылку доброго джина, потому что вам не придется отмораживать яйца в сарае. Соня не отстанет в школе от других детей, а Филлис не соберет грёбаные документы для развода, и все это по причине того, что вы никак не могли решиться. «Вас понял», — мрачно произносит Джо. «Я, честно, не хочу вдаваться в это и дальше», — говорю я. «Разумеется, дальше вдаваться некуда, не так уж она и сложна, реальность то». «Я собираюсь свозить филис в пенснек Джо. Если дом ей понравится, мы вернемся за вами, и вы сможете принять решение. Не понравится, я ее все равно назад привезу, и все будут довольны, а вы пока посидите здесь, глядя на вещи сверху». Устремленный на меня взгляд Джо становится виноватым. «Хорошо, я поеду с вами». Он буквально выпаливает это, сочтя, по-видимому, что чисто случайно натолкнулся на ту самую санкцию, которую искал. «Все будут довольны, а ему не придется разыгрывать идиота». «Все равно же такой нахер путь проделал!» Я поднимаю над головой влажную руку с оттопыренным большим пальцем и машу Филлис, по-прежнему сидящий, надеясь, в моей машине. Джо сгребает с туалетного столика мелочь, засовывает за пояс шортов пухлый бумажник. «Вы с Филлис побродите по этому клятому дому, а я буду трусить за вами, как клятая дворняшка». «Вы все еще смотрите сверху», — я улыбаюсь ему через темный мотельный номер. «А вы просто-напросто видите все из долбанной гуще вещей, только и всего», — говорит Джо, почесывая щетинистую лысеющую макушку и оглядывая номер с видом что-то забывшего человека, — Понятия не имею, что он хотел сказать. И почти уверен он и сам объяснить это не сможет. Если бы я сейчас помер, не сходя с места, вы просто продолжали бы обделывать ваши делишки. А что мне еще остается, отвечаю я. Хотя я жалел бы, чтобы не продал вам дом. Уверяю вас. Потому что тогда вы могли бы, по крайней мере, помереть в своем доме, а не в сонной лощине. Скажите это моей вдове, говорит джомарком и проходит мимо меня в дверь, предоставляя мне захлопнуть ее и бежать к машине в слабой надежде не промокнуть до нитки. И ради чего все это? Да ради продаж».